Глава 3 1927 год, июль, первое, Ленинград Летний Питер традиционно хорош, то есть Ленинград Даже образца 1927 года Угрюмые люди, как и в 21 веке, брели по своим делам среди прекрасной архитектуры недовольно поглядывая на окружающую их суету. Из отличия в глаза бросалась только чистота, так как мусор своевременно вывозился. Да и вообще все выглядело очень чистенько. Хотя конных повозок на улицах Союза хватало. И в Москве, и в Ленинграде оконные повозки генерируют навоз. Много навоза. Но он, если где-то и встречался, то эпизодически. В прошлой жизни Михаил Васильевич прошел этот город вдоль и поперек, во всяком случае историческую его часть. Посетил все более-менее значимые музеи, а многие по несколько раз. И стал воспринимать Санкт-Петербург как город особый, в чем-то даже романтичный особенно после того как на выходе из московского вокзала все оказалось заклеено объявлениями об оказании интимных услуг его это не раздражало скорее казалось чем то вроде перчинки изюминки он даже в шутку стал называть северную столицу городом любви и это было всяко лучше чем путаться с обезьянками как в те же годы практиковали в более развитых странах. Впрочем, и в этих обезьяньих делах прогрессивный Советский Союз сумел обойти своих примитивных соседей. Потому что еще в 1925 году профессор Иванов Илья Иванович на деньги, выделенные управляющими делами СНК СССР, занялся опытами по скрещиванию людей и обезьян. Самый первый он провёл на станции Конкари во французской Гвинеи, но пробыл там недолго. Прихватив с собой партию половозрелых шимпанзе, он в феврале 1927 года вернулся в СССР, где, создав научно-исследовательскую станцию в Сухуми, развернулся всю ширь. Аккуратно до того момента, как в 1930 году был снят с должности его покровитель, а его самого сослали в Алма-Ату, также сняв с должности. Причем сняли не за веселые опыты, а за политическую связь с опальным Горбуновым. Но Фрунзе пока этой темы не касался. Не время еще, не время. Он вновь окинул взглядом улицы Ленинграда. Сейчас, конечно, в 1927 году ему многого не хватало. Столетие развития не прошло для города бесследно, но в целом глаз радовался. и Ефрон закатился по городу в своем кортеже очень не спеша. Наслаждался видами. В первый раз за все свои посещения северной столицы в этой жизни. Стараясь, как и во время поездок по Москве, вглядываться в лица прохожих, пытаясь понять их настроение. Так доехали и до хозяйства Григоровича который намедни связался с наркомом и доложился, есть результаты. И он готов их продемонстрировать. «Ну, здравствуйте, Дмитрий Павлович. Чем порадуете?» «Доброго дня, Михаил Васильевич!» Крепко и энергично пожал протянутую руку конструктор. «Пойдемте. Только вас и ждем!» Фрунзе от этих слов несколько напрягся, но вида не подал. В конце концов, зайти на него в такой камерной обстановке и ликвидировать — задача несложная. Внедри в такое КБ какого-нибудь лаборанта и здравствуй в нужный момент, даже не ставя в известность остальных аборигенов. Он подал знак своей охране быть наготове и с максимально дружелюбным выражением лица отправился вслед за Григоровичем. Бойцы все поняли правильно, рассредоточились и стали плотно контролировать территорию, не хватая за оружие, чтобы лишний раз не провоцировать людей. Оно у них и так висело на груди, на плечевом ремне, достаточно удобно для того, чтобы максимально быстро использовать. Да и пистолеты находились в новых кобурах, куда более удобных для быстрого выхватывания. Прошли в ангар, открыли его. При этом Фрунзе отошел с просвета. и Перед ним предстал большой аэрбот. Ну или аэроглиссер, как его в русской традиции принято называть. Даже в тех случаях, когда он совсем не глиссер. Как вы и заказывали, Михаил Васильевич. Двигатель воздушного охлаждения, днище двухслойное, сварное, с водонепроницаемыми секциями между слоями, легкие борта, По нашим расчетам, должен идти и по открытой воде, и по болоту, и по снегу, и по льду, если он более-менее ровный. «Скорость — до 65 км в час груженный, крейсерная — порядка 40-45 км в час. Не бог весь что, но вы больше и не просили». «Все так, верно. Аппарат готов?» конечно Он полностью заправлен и готов к использованию. Повторюсь, мы только вас и ждали. Ну что же, давайте наполним его людьми и по полной программе прокатимся. С удовольствием!» Расплылся в искренней улыбке Григорович. Пробные выходы были крайне приятны, особенно сейчас, в жару. «Удивительно простая интересная штука выходит. Мы, признаться, ей занимались всего две недели. Не до нее было. Собрали буквально сразу. И первый блин оказался весьма неплох». Загрузились. Поехали. Поначалу не спеша прокатились по каналам, собирая зевак, привлеченных шумом авиадвигателя на воде. Проскочили несколько малых мостов, вроде Анечкова и направились на Неву. Все пассажиры сидели на лавках, а чтобы держаться, имели перед собой ручки, приделанные к спинкам переднего ряда. И пока шли медленно, это не было проблемой. Когда же поддали газу на Неве, жесткое прикрепление сидений к корпусу сразу дало о себе знать. Небольшая волна уже на скорости порядка 30 км в час начинало неприятно бить в днище аэроглиссера и, как следствие, по задницам пассажиров, на скорости же в 40 км в час. Это уже начинало напоминать нежное похлопывание доской по пятой точке. Довольно быстро добрались до Петропавловской крепости и вполне уверенно взобрались на песчаный пляж, пройдя по нему на малой скорости вдоль стены, распугав отдыхающих. Но они были не сильно расстроены, так как смогли очень близко увидеть необычный корабль-амфибию. Скатились обратно в воду. «Товарищи, держитесь крепче!» — крикнул Фрунзе, стараясь перекричать шум мотора, и дал отмашку Григоровичу, дескать, «Жги!» И тот не подвел. Вывел аэроглиссер на прямой участок и постарался выжать из него максимальную скорость. Пассажиры запрыгали, подлетая на каждом гребне волны, а нос аппарата стал подниматься, стремясь перейти в глиссирование. Но то ли вес был велик, то ли двигатель слабоват, но он так в каком-то пограничном состоянии и оставался. Аэробот пролетел, поднимая за собой облако мелких водяных брызг мимо растральных колонн Зимнего Дворца и пошел по Большой Неве. И обогнул Васильевский остров, снова вышел к Петропавловской крепости. Около двадцати километров. Не бог весть, какое расстояние. Уложились в двадцать одну минуту, как засек нарком. Но людей вымотало. Задницы-то у них не казенные. Так что обратно в опытную мастерскую отправили в мягком прогулочном режиме на скорости около двадцати пяти километров в час. Пока ехали, Михаил Васильевич сводил в уме дебет с кредитом. Вместимость этого пепелатца была подходящая для размещения пехотного отделения со всем вооружением, что позволяло его использовать как очень интересный десантный катер. Но главное — это, конечно, что-то сделать с сиденьями. Потому что если на полной скорости идти хотя бы пару сотен километров, можно сойти на берег с красной задницей, ибо отобьет ее на волнах только в путь. Ну и, памятуя о прекрасных здешних погодных условиях, что-то решить защитой от ветра и осадков. А то если зимой через Финский залив десант на этих аппаратах перебрасывать, можно будет довести не бойцов, а свежезамороженные тушки, что совсем не дело. Перегружать аппараты, правда, не хотелось, и так тяжеловаты получились. В голову лезли мысли только о каких-то пластиках, но ПВХ еще толком не освоен в производстве, хотя скорлупка из него получилась бы что надо. «Интересная машинка», — констатировал Фрунзе. «О, да, я сам полон восторгов». «На пустом еще веселее. Он на глиссирование переходит, и получается выжить больше скорость». «Не страшно?» «Шутите?» «А что по экраноплану?» «Вот из-за него мы этим аэроглиссером-то толком и не занимались». «Есть успехи?» «Есть. Но готового аппарата пока нет. Только опыты». Жаль, жаль. Он должен получиться еще более веселым. Без всякого сомнения. Экранный эффект открывает очень интересные возможности. Вот у меня мысли возникли. Скрестить аэроглиссер и экраноплан. В каком смысле? Этот аппарат получается достаточно тяжелым, с большим сопротивлением в воде. «Вон, нос-то плоский!» Вот я и подумал, а что, если взять два поплавка, вроде тех, что на моем гидросамолете стоят, сделать их подлиннее, загнуть на носу и уже на них поставить этот аэроглиссер? Приподняв, так сказать. «У него ведь при разгоне будет задираться нос и, и получится задействовать экранный эффект?» «Да! Именно!» «Взлетать такая бандура не сможет, во всяком случае, на таком моторе, но немного вылезти из воды сможет, встав на поплавки, что позволит резко уменьшить сопротивление воды, а значит, на том же двигателе получится развить большую скорость». «А что с движением по льду и снегу?» «То же самое, полагаю. Площадь скольжения будет меньше». На воде, кстати, эти поплавки будут еще и остойчиво серьезно повышать, давая возможность навигации на малых скоростях при большем волнении». «Любопытно!» — чуть подумав, покивал Фрунзе. «Очень любопытно!» Пока Григорович рассказывал дальше, он припоминал, что не раз и не два видел такую конструкцию в видеороликах. И она там в двадцать первом веке как минимум существовала. Вы только подумайте, как поставить основной корпус на эти поплавки через амортизацию. Хоть на рессоры четверть аллептические очень уж немилосердно долбит на волне. Так удар будет слабее. Вы сами посмотрите. Но километров двести-триста полным ходом такой долбежки... Мало удовольствия. Понятно, что красноармейцы не кисейны и барышни. Но к моменту высадки они не должны быть измучены. Посмотрю, что можно сделать. И про экраноплан не забывайте. Он важен. Очень важен. Я понимаю. Но... Что приоритетнее? Аэроглиссер. как его закончите? Беритесь со всем рвением за экраноплан. Высокого полета не нужно. Будет на метр лететь над водой уже хлеб. Прежде я хочу из них сделать высокоскоростные торпедные катера. Во вторую очередь, военно-транспортные катера особого назначения для пограничников, НКВД и прочих всяких служб. Тех же браконьеров ловите и контрабандистов. Ну и в-третьих, высокоскоростной десантный катер для специальных операций. «Посмотрю, что можно будет сделать», — серьезно произнес Григорович. «Посмотрите. Если можно, ускорьтесь. Время утекает, как вода между пальцами. Нужно уже вчера сформировать хотя бы один отряд аэроглиссеров, чтобы начать тренировать морскую пехоту. Так что мы сильно завязаны на вас и ваши успехи». «Может, таких построить для начала? Тренироваться-то какая им разница на каких?» «Это замедлит вашу работу?» «Ничуть. Есть кому заняться их изготовлением. В конце концов, ничего сложного в них нет. Мне лишь время от времени придется их контролировать, но это совсем немного времени». «Хорошо. Давайте так и поступим. Сделаем для начала десяток». Как будет готово, свяжитесь со мной. Семен Михайлович будет рад такому подарку». На этом мы распрощались. Михаил Васильевич отправился в гости к Кирову, руководителю Ленинградской партийной организации, которая притихла мышкой. «Потому что Железный Феликс чистил местные ОГПУ». «И находилось там такое!» что приличное количество чиновников сидело на чемоданах, планируя сбежать при первом намеке на опасность. Благо, что до канадской границы недалеко. А, ну, то с финской. И в чистке этой отчасти были задействованы подразделения СОНа в качестве силового звена. Строго говоря, создавать спецназ Фрунзе с Дзержинским начали вместе. Только Феликс Эдмундович на этом вопросе особенно не фокусировался и он развивался по остаточному принципу. А потом и вообще Дзержинский занялся очистками и стало не до того. К моменту ареста Литвинова ситуация складывалась следующим образом. У НКВД и ОГПУ не было никакого спецназа вовсе. В единый учебный центр, в котором работала масса германских и старорежимных специалистов, людей Феликс еще находил а вот на тренировочные базы для спецназа уже нет из-за острейшего дефицита проверенных кадров в Центральном аппарате ОГПУ. О непроверенном Феликс не доверял. К лету 1927 года сон давно переросла изначальную роль, и из крохотной службы защиты наркома по военным и морским делам превратилась в маленькую но достаточно крепкую структуру силового спецназа широкого профиля. Сопровождение вип-персон, оборона узловых точек, захват вип-персон, штурмовые действия в какой-то мере отрабатывались и уличные бои. Точнее, даже не спецназа, а эрзат спецназа. Потому что их уровень был совершенно ничтожен по сравнению с обычным бойцом СОБР, или альфы из 21 века. Сказывалось все. И уровень образования, а он в лучшем случае был начальным, в то время как в тот же СОБР брали только с высшим. И уровень физических кондиций, ведь подобрать мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта подходящих профилей в СССР тех лет было нереально. Даже в столь небольших количествах. Тем более, что и уровень тех мастеров был несравненно ниже, чем у ребят из 21 века. Мир не стоял на месте. Бойцы сон были скорее с заготовками для спецназа, чем таковым. Однако даже такие они на голову превосходили большинство своих оппонентов. Например, тем, что умели стрелять. фронзы не жалел на это денег. И начальный уровень самого зеленого бойца Сон начинался с 50 тысяч выстрелов из пистолета Кольт 1911, пистолет пулемета Томпсона и карабина СКФ-26. И на этом подготовка не заканчивалась, особенно для тех, кто шел на роль снайпера. Общая физическая подготовка также была не только регулярной, но и довольно серьезной даже по меркам 21 века. И сочеталось с хорошим питанием до да отдыхом, плюс рукопашный бой. Михаил Васильевич не пожадничал и нанял им лучших инструкторов, которых только смог найти. И они не только ставили базовые удары и приемы, но и выковывали, по сути, единый новый стиль армейского рукопашного боя. Жесткого, прикладного и максимально утилитарного. Само собой, с коррекцией самого наркома. Чтобы не ушли куда-то не в ту степь. Сам он славным рукопашником не был, но представление имел. Приходилось много общаться. Так что сон к лету 1927 года был маленьким местным пуголом Именно они выезжали по тревоге помогать бойцам ОГПУ или НКВД в случае обнаружения очередной укрепленной малины. Именно они давали силовое прикрытие задержания сложных подозреваемых, из-за чего появление группы хорошо вооруженных мужчин с головой волка на рукаве вызывало трепет у многих. У кого-то восторженный, у кого-то полный липкого ужаса. Феликс очень высоко ценил их действия и старался создать свой спецназ, но, увы, дело шло ни шатко ни валко. Тут и кадровый голод, и время, которое требовалось на подготовку, и общая обстановка. Так что да, часть это номинально существовала, но лишь на бумаге. На практике Дзержинский постоянно уговаривал Фрунзе поделиться и выделить ему половину сон для закрытия кадрового голода. А тот кормил его завтраками. Ибо структура его хоть и была очень хороша, но отличалась весьма незначительными размерами. То есть там делить, собственно, и нечего было. Феликс это понимал, но не просить в очередной раз не мог. Все-таки армия — это армия, а органы — это органы. Разная специфика работы. И сон, заточенный явно на иные задачи, порой действовал слишком жестко. Будённый же варился в своем котле, формируя из бывших кавалеристов специальные рода войск вроде горных стрелков и морской пехоты, ВДВ и инженерно-штурмовых частей. Формально они тоже назывались спецназом, но лишь на словах. Потому что их все же тренировали как воинские подразделения, а не как настоящий спецназ, и тратили удельно-радикально меньше ресурсов. По принципу, лучшее — враг хорошего. Но и это дело. В любом случае Семен Михайлович был при деле и втянулся в него по уши, увлекся. И даже последний год общался с Фрунзе даже больше, чем Феликс. Причем он был не только свадебным генералом, которого привлекли как уважаемого авторитетного человека. Он оказался весьма полезен, Да, никаких концептуальных вещей он предложить не мог. Но вот по бытовым и практическим мелочам оказался настоящим кладезем житейской мудрости. Сказывался опыт, полученный в Первую мировую. Дополнительным поводом для их общения стало то, что Михаил Васильевич убедил его отправиться так и учиться. Ведь дорожная карта была создана и для него. И наркому приходилось частенько решать разные нюансы и подтягивать Буденного. Учился он тяжело, упорно, но наука давалась ему с трудом. Однако он умудрялся держаться графика и даже немного его опережать, чем откровенно бесил таких персонажей, как Якир или Тухачевский.